Глава 3. Роберт Бобши, князь Лерценштейна, сидел в своем роскошном кабинете, утопая в кожаном кресте. Его обычно идеально уложенные волосы сейчас были растрепаны, галстука слабая, а верхняя пуговица рубашки растернуты. На столе перед ним стояли две бутылки дорогого бурбона, одна уже пустая, вторая наполовину опустошена. Всего лишь второй час ночи подумал он, с трудом фокусируя взгляд на стрелках старинных часов, висевших на стене. А я уже настолько дыхал, устал воздух в кабинете был тяжелым, пропитанным запахом алкоголя, табака и отчаяния. Князь поднес стакан к губам трясущейся рукой, сделал большой глоток и поморщился. Бурбон, обжигая горло, растекался по телу, принося лишь кратковременное чувство забвения. Но мысли, как назойливые мухи, продолжали кружиться в его голове, не давая покоя. Шорт, возьми, как он мог так облажаться? Он, великий князь Лифтенштейнский, превратился в посмешище. Теодор, вавилонский этот, наглый выскочка. Как он мог так легко попасться на его уловку, арестовать его за измену, а потом сразу же отпустить идиот? Теперь все думают, что он не способен исполнять до конца даже собственное решение. Роберт Бакшир вспомнил то унизительное чувство, которое испытал, когда был вынужден отпустить Теодора Вавилонского из тюрьмы и с трудом поднес стакан к губам. Сделал большой глоток бурбона и поморщился от жгучего вкуса, который теперь казался ему невыносимо противным. А это история с начальником полиции. Да, он был мерзавцем, но он был его и мерзавцем. Князь думал, что сможет использовать его как козла отпущения, но черт. Теперь все шепчутся за его спиной. Он замечал эти сомневающиеся презрительные взгляды. Князь, нахмурившись, попытался вспомнить последние встречи с некоторыми из своих советников. Двое из них, всегда с готовностью выполнявшие все его поручения, исчезли, будто растворившись в воздухе. Их телефоны не отвечали, а дома опустили. Слуги с показной невинностью разводили руками. Рассказывают, что ничего не видели, ничего не слышали и не могут связаться со своими хозяевами. Что они унесли с собой. Секреты, деньги или и то и другое. Его чертовы секреты и деньги. Князь всегда думал, что держит всех за яйца своими компроматами. Но теперь-теперь он не уверен ни в чем. Кому он может доверять? то следующий предаст его? Боже, как он мог так низко опуститься? Он князь. Он должен быть непоколебимым. А теперь-теперь он сидит здесь, напиваясь в одиночестве, пока вокруг него рушится весь мир. Роберт Бабшит с вращением отставил пустой стакан, пытаясь найти хоть какое-то подобное решение. Нужно что-то делать, нужно вернуть контроль. Как? Как ему восстановить свои положения? Как заставить их снова бояться и уважать его? Внезапно раздался стук в дверь и в его кабинет вошел один из офицеров службы безопасности. Князь поднял на него мутный взгляд. "Ну, Но. какие новости?» – Хрипло спросил он. «Ваше сиятельство!» – Теодор провел он с жив, с явным замешательством ответил офицер. Князь резко выплюнулся в кресле, его глаза горели от непонимания и гнева. Живы. – «Но как это возможно?» Он же все продумал до мелочей, отпустил его, да. Но это была лишь часть плана. Яд в камере должен был сделать свое дело. «Чертов Вавилонский даже умереть нормально не может!» «Какого черта?» Рявкнул князь сух. В его камере было достаточно дымного яда, чтобы убить слона. Он должен был умереть в течение суток после освобождения. А прошло уже два дня. Офицер нерва переминался с ноги на ногу. «Мы тоже не понимаем ваше сиятельство. Возможно, у него иммунитет или иммунитет к яду, который может убить слона». Князь усмехнулся. Он встал, пошатываясь, и начал ходить по кабинету. Я не хочу платить этому ублюдку за его сраное так называемое укрепление на границе. Это была идеальная схема, его смерть можно было списать на австро-венгров. А теперь что? Ваше сиятельство осторожно начал тот. Возможно, нам все же придется выплатить часть суммы. Он ведь выполнил часть контракта, князь, резко развернулся, и силой ударил кулаком по столу. Я запрещаю. Заорал он ни копейки этому выскочке. Он все равно скоро сдохнет, я об этом позабочусь. Офицер вздрогнул от неожиданности. Но ваше сиятельство начал он, но князь тут же оборвал его. Никаких, ног. Ряфнул Бабшилд. Врелонский, ходячий труп. Мне плевать, как он выжил в первый раз, второго шанса у него не будет. А теперь убирайся. Он махнул рукой в сторону двери. И скажи, чтобы принесли мне что-нибудь покрепче этого пайла. Офицер поспешно кивнул и вышел из кабинета, оставляя князя наедине с его мрачными мыслями и планами мести. Звезда, звезда, звезда, я наконец-то отправился в лавку, намереваясь посвятить несколько часов работе. Реставрируя предметы старины, я погрузился в размышления о недавних событиях. Я князя. Все шло по планам, даже лучше, чем я ожидал. Князь сам того не подозревая, играл по моим правилам, и каждое его действие лишь укреплял мои позиции. Конечно, попытка отравить меня магическим ядом в изоляторе стала неприятным сюрпризом. Я не ожидал, что они прибегнут к таким методам. С помощью магии я просканировал стены и пол, обнаружив тонкие, почти невидимые отверстия, сквозь которые в помещение просачивался ядовитый газ. Благодаря моему дару закупорить скрытой трубой, через которую поступал яд, не составил особого труда. Это лишь подтвердило, насколько отчаянно князь пытается удержать власть. Ситуация в княжестве становилась все более напряженной. Люди все еще боялись. Князь потихоньку терял доверие своих подданных. И чем больше он пытался удержать контроль, тем сильнее его охватка белым. Не только его приспешники начинали сомневаться в его способности защитить их, но и дворянство всем. Чаще поглядывало в мою сторону, ища надежного союзника. Я понимал, что ключом к успеху будет не только устранение физических угроз, Но и завоевание, репутация в народе, вообще царившая атмосфера открывала для меня новые возможности. За последние два дня моя личная гвардия значительно увеличилась. Люди искали стабильности и надежного командования, которое я мог им предложить. Да, в этом мире, в отличие от моего прошлого, люди привыкли полагаться на сильных покровителей, аристократов, родов гильдии. В прошлом мире у меня тоже были вассалы, но я никогда не поощрял тупую преданность. Скорее наоборот, ценил самостоятельность и независимость своих подчиненных. Здесь же все было по-другому. Люди искали не просто работу или защиту. Они искали того, кто сможет дать им надежду, уверенность в завтрашнем дне, за кем они смогут пойти с полным осознанием того, что это правильное решение. А я, в свою очередь, не отказывал им в этом. Я порекомендовал не отказывать никому, выслушивать всех, кто приходил. При этом, конечно, проучил скалей его людям проводить тщательный отбор, чтобы не набрать к себе проходимцев и предателей. На самом деле, отцеп был не таким уж и большим. Большинство бойцов были из тех, кто когда-то уже служил в армии. Опытные ветераны, закоренные в боях. Строительная фирма-созидатель тоже процветала. Количество сотрудников росло, как и объем заказов. Моя рекламная кампания сработала лучше, чем я мог надеяться. Теперь ко мне обращались не только за обычными строительными услугами но и с особыми заказами. Самым популярным запросом стало строительство бункеров под обычными многоэтажными домами. Даже небогатые горожане, обеспокоенные своей безопасностью, готовы были платить любые деньги за дополнительную защиту. Я не мог не воспользоваться этой возможностью. Конечно, строить полноценные бункеры, способные выдержать ядерную атаку, как в моем прошлом мире, я еще не мог. Мои нынешние силы были далеки от того уровня. Но сделать комфортное убежище, как я их называл, где можно было бы спрятаться от артиллерийского обстрела или от обычных грабителей, легко. Мои мысли прерывал звон колокольчика. Я поднялся наверх и видел мужчину в средних лет в строгом костюме. Его лицо обрамляло аккуратно подстриженное бородка. «Господин Теодор Барилонский», – спросил он с любопытством, оглядывая лавку. «Да, это я. С кем имею честь?» Викон Константин Львович Корнев представился мужчина, протягивая мне визитку. Так вы можете догадаться. Я представляю интересы моей строительной компании Fortis Group и прибыл сюда по деловому вопросу. Мне рекомендовали вас как человека, который не боится трудностей и умеет находить решения в самых сложных ситуациях. Рот Корневый Ганс однажды уже рассказывал мне о них. Это одна из старейших аристократических семей Ехтенштейна, известная своими обширными владениями и влиянием в строительной сфере. Их основной бизнес – строительство и реставрация исторических зданий. Они поостановились тем, что умеют сочетать старинные архитектурные традиции с современными технологиями. Однако меня насторожил их интерес ко мне, ведь конкуренты чаще обращают внимание на меня, чтобы устранить, а не для того, чтобы заключать выгодные сделки. Я весь внимание, ответил я, жестом приглашая его пройти в соседнюю комнату, где у нас был импровизированный кабинет. Чем могу быть полезен, господин Корнев? Мы слышали о вашем успехе в строительстве оборонительных укреплений на границе и хотели бы предложить вам сотрудничество. Сотрудничество, приподнял я бров. В чем именно оно заключается? Дело в том, что сейчас в княжестве сложилась одохаем непростая ситуация. Спрос на стройматериалы резко вырос, а поставки из империи практически прекратились. В связи с этим цены на рынке взлетели до небес. Мы, как одна из крупнейших компаний в этой сфере, решили искать альтернативные источники поставок. И судя по всему, вы можете нам в этом помочь. Корнев сделал паузу, давая мне время обдумать его слова. Что ж, предложение интересное, кивнул я. Но я пока не понимаю, о каких объемах идет речь, и какие именно материалы вам нужны. Нам нужно все, не задумываясь, ответил Корнев. Камен, цемент, арматура, в общем, все, что может пригодиться для строительства. И объемы ГХМ весьма внушительные. Я невольно улыбнулся, оценив масштабы запроса. Похоже, эти корневые решили не мелочиться. Я готов предложить вам выгодные условия, начал я. Учитывая объемы, которые может потребовать ваша фирма, мы можем говорить о существенных скидках. Кроме того, я гарантирую стабильность поставок, что, как вы понимаете, в нынешних условиях немаловажно. Я видел, что мои слова его заинтересовали. Это звучит многообещающе, сказал он. Но позвольте уточнить, насколько широк ассортимент материалов, которые вы можете предложить. И каковы сроки поставки. Детали сможете уточнить в офисе моей фирмы, пояснил я. Но если вкратце, то мы производим все от базовых материалов, таких как кирпич и цемент, до более специализированных. Что касается сроков, мы готовы начать поставки уже через неделю после подписания контракта. Глаза Беконта расширились от удивления. Неделя. Это впечатляюще быстро. Я позволил себе небольшую улыбку. Мы ценим время наших партнеров, господин Корнев. Кроме того, в нынешней ситуации промедление может стоить слишком дорого. Мы еще полчаса провели в обсуждении детали сделки. Корнев был опытным переговорщиком, но я тоже не собирался уступать. В итоге мы пришли к соглашению, которое было выгодно для обеих сторон. Я пообещал Корневу стабильные поставки страил материалов по выгодным ценам. Они, в свою очередь, согласились не вмешиваться в мои дела и оказывать поддержку в решении некоторых деликатных вопросов. «Надеюсь, господин Валилонский», — сказал Корнев, — «перед самым уходом наше сотрудничество будет плодотворно». Взаимно ответил я, пожимая ему руку. Корнев удалился, а я, оставшись один, задумчиво провел рукой по подбородку. «Конечно же, я не стал упускать такую возможность, благодаря моей шахте, работающей на полную мощность» и собственному круглосуточному производству. Я мог предложить им материалы по ценам даже ниже рыночных, но все еще в солидной прибылью для себя. Сделка с Виконтом оказалась настоящим прорывом. Теперь у меня будут не только деньги, но и в связи с одной из самых приятельных семей Лихтенштейна. Мои дела определенно шли в гору, и это было только началом. После лавки я направился в центр города на встречу с тенеборцами. Они назначили деловой обед в ресторане «Серебряная луна», изысканном заведении, известном в своей великолепной кухне. Ресторан располагался в старинном особняке с высокими потолками. Меня проводили в отдельный зал, где за столиком уже ждали Андрей и Алексей Сорокина. «Теодоров», — сказал Андрей, — «пожимай мне руку, спасибо, что приехал». «Да, кивнул Алексей, мы очень рады тебя видеть». После отмена любезностями мы заказали еду. Пока ждали, я решил поинтересоваться. Итак, господа, вы говорили о каком-то деле? Что именно вы хотели мне предложить? Андрей и Алексей переглянулись, словно решая, кто начнет разговор. Наконец, Алексей прочистил горло и заговорил. Видишь, Теодор, мы хотим предложить тебе особую работу. Дело в том, что наша гидия нуждается в усилении защиты некоторых помещений. Наши спецы покумекали и разработали инновационный метод, который, как мы считаем, может значительно повысить безопасность от теней. Я слушал внимательно, чувствуя, как растет мой интерес. И в чем же заключается этот метод? Спросил я. Мы хотим использовать твои нефритовые клинки, вступил в разговор Андрей. Вмонтировать их прямо в стены нескольких кабинетов в нашем здании. Я едва держал смех, представив, как суровые бойцы тенеборцев сидят в кабинетах, окруженных стенами, утыканными нефритовыми клемками и чувствуют себя в колой безопасности. Инновационный метод, значит, они считают, что просто замуровать кленьки в стены – это какая-то невероятная технология. Гениально! Но вслух, я сказал, интересное решение. И вы хотите, чтобы именно я занялся этой установкой? Именно так, кивнул Андрей. Мы готовы предложить достойную оплату. «У нас есть точные чертежи, нужно будет все сделать с максимальной точностью». Я задумался на мгновение. С одной стороны, идея была довольно примитивной, с другой – это действительно может сработать, хоть и не так эффективно, как сделал бы я. А еще это означало увеличение продаж моих клинков. Плюс я мог бы незаметно усовершенствовать их защиту своими методами, чтобы она действительно работала. «Хорошо», – сказал я наконец. «Я согласен». «Отлично». Обрадовались они. Тенебоцы назначили дату, когда нужно будет начать работу, и пообещали выслать мне подробные чертежи помещений, которые необходимо было укрепить. Покидая ресторан, я размышлял о том, что радовало меня больше всего. Это увеличение спроса на нефитовые клинки. Похоже, братья Сорокины, сами того не понимая, становились моими лучшими клиентами. После встречи с синеборцами я направился на встречу с графами Генрихом Шенком и Густовым Рифтером, Чтобы обсудить ситуацию на фронте, мы встретились в небольшом, но уютном кабинете здания военного штаба. Атмосфера здесь была настроена на самый деловой лад. На стенах повсюду висели карты и стратегические планы. Я поинтересовался их мнением о моих постройках на границе Австро-Венгрией, форте и сопутствующих укреплениях. Драфы были в целом довольны, но как оказалось, возникли некоторые моменты, которые оказались для них неудобными. Генрих Шен, поглаживая свои пушистые усы, отметил, «Твои укрепления, Теодор, несомненно впечатляют. Однако мы столкнулись с некоторыми, скажем так, неожиданностями». Густав Рихтер кивнул, соглашаясь, и добавил, «Да, например, площадка для артиллерии оказалась несколько маловато для наших 120-мм орудий. Мы едва смогли их там разместить». А в некоторых бойницах, продолжил Шенк, «Мы не смогли установить пушки нужного калибра. Они просто не прорезают в отверстия. Еще мы заметили, что укрытия для боеприпасов расположены слишком далеко от огневых позиций. Это замедляет подачу снарядов во по время ведения боя. И последний, добавил Шенк, наблюдательные пункты несколько ограничены в обзоре. Нам бы хотелось иметь более широкий угол обзора для лучшего отслеживания передвижений противника. Несмотря на эти замечания, оба графа были впечатлены в общем качестве работы. Густав Лифтер подчеркнул, не пойми нас неправильно, Теодор. В целом, твои укрепления превосходны. Мастерство твоей строительной компании действительно на высоте. Я внимательно выслушал все замечания, делая мысленные заметки для будущих проектов. «Что ж, спасибо за ваши комментарии, господа», – ответил я. Эта обратная связь бесценна для улучшения наших будущих конструкций. Мы обязательно учтем все ваши замечания в следующих проектах». Встреча закончилась на позитивной ноте. Я покинул штаб, размышляя над тем, как усовершенствовать свои проекты, чтобы они полностью соответствовали военным требованиям и подходили под вооружение этого мира. После насыщенного дня я, наконец, вернулся домой, намереваясь отдохнуть. Перед сном я решил ознакомиться с последними новостями, чтобы быть в курсе происходящего. Больше всего меня интересовало, что будет делать князь Бакшильд после того, как узнает, что мне чудом удалось избежать смерти от отравления. Как я и предполагал, князь, оказавшись под давлением, начал действовать еще более решительно. На этот раз он объявил новый набор в армию, запустив масштабную кампанию по организации службы по контракту. Всем мужчинам Лихтенштейна от 19 до 50 лет предлагалось поступить на военную службу за хорошее вознаграждение. «Выйти тяжелые для княжества времена. Каждый из нас должен встать на защиту своей родины», – гласил Плакат, появившийся во всех городах Лихтенштейна. И народ, как ни странно, хорошо откликнулся на предложение. В одном из новостных каналов мне довелось увидеть репортаж стрессовного пункта. Толпы людей, вдохновленные патриотическими лозунгами, выстраивались в очередь, чтобы записаться в контрактники. Стало понятно, что всех этих людей объединяло не только жажда получить солидное материальное вознаграждение, но и чувство единства, желание защитить свою землю, готовность сражаться за свою родину. Однако я обратил внимание и на другое. Князь, получив карт-планш от императора на военный призыв, решил воспользоваться ситуацией в своих интересах, Он не просто набирал армию, он консолидировал власть, зачищая всех неугодных. Именно в этот момент меня насторожила одна новость, которая промелькнула в конце вечернего выпуска Новостей в Адуце. Князь Вапши, ссылаясь на необходимость освобождения помещения под штаб новой парни, выселил из детского приюта всех детей. Вместе с настоятелем им выделили палаточный лагерь где-то за городом, а там, где жили дети. Теперь на новобранцы. Я удивленно приподнял брови, пересматривая эту новость еще раз. Динский приют он находился в центре Вадуца, в старинном здании, которое было построено еще в начале прошлого века на деньги Российской империи и, по сути, являлся неприкосновенным. Но сейчас князь, видимо, решил, что военное время все спишет, а империя слишком далеко, чтобы вмешиваться в дело маленького княжества. Да, Бобшил действовал в рамках закона, но это было неправильно. Дети не должны жить рядом с лесом в палатках без должного ухода и обеспечения, словно они никому не нужны. Да и по факту, они будущее Лихтенштейна. Поэтому я решил, что нужно вмешаться. Я тут же связался со своим юристом Станиславом и попросил его с утра организовать встречу с настоятельным приютом. Я твердо решил для себя, что не могу остаться в стороне. Поэтому позвонил еще и Гансу. Мне нужен хороший земельный участок, сказал я директору моей строительной фирмы. Построим там новый детский приют, хороший, современный, удобный, и будем содержать его за свой счет. Я понимал, что это решение принесет пользу не только детям, но и мне. Такой шаг, несомненно, укрепит мою репутацию в княжестве, покажет, что я забочусь о будущем страны. Развиваться нужно во всех направлениях. А помысл детям – это не просто благое дело, это инвестиция в будущее. С этими мыслями я, наконец, заснул полной решимости начать действовать уже завтрашнего дня. Князь, сам того не понимая, дал мне прекрасную возможность проявить себя с лучшей стороны и завоевать еще большее доверие и уважение к житию княжества. Утро началось неожиданно и тревожно. Едва я успел открыть глаза, как взволнованный Борис ворвался ко мне в комнату. «Теодор по городу черт знает, что творится!» Выпалил он, едва переступив порог моей спальни. Оказалось, что по всему ваду цубет тревога, набат из городских колоколин, сирены скорой помощи, боеполицейских Маша. Мои первые мысли были о новом нападении Астровенбрия на Лихтенштейн, но реальность оказалась куда более зловещей. Те множество теней появилось в городе, но их поведение было необычным. Они не распространялись хаотично, а захватывали определенное здание и оставались там, словно охраняя что-то. Я немедленно связался с тенеборцами. Их гильдия уже была поднята по тревоге. Я запросил координаты всех известных точек втражения теней. И когда получил информацию, мое сердце ёкнуло. Среди захваченных зданий был тот самый приют, о котором я читал накануне. По предварительным данным, там погибло не менее 250 новобранцев. Анализируя ситуацию, я пришел к тревожному выводу. Это были не просто случайные атаки. Похоже, те не использовали какие-то порталы, связывающие их мир с нашим. И теперь они защищали эти проходы, не позволяя никому приблизиться. Вот почему они не распространяются дальше. Они охраняют свои точки входа. Ситуация была критической. Я понимал, что если не закрыть эти порталы, в скором времени город может быть полностью захвачен тенями. Но как это сделать? Обычные методы борьбы здесь могли оказаться бесполезными. Я начал быстро одеваться, мысленно составляя план действий. Нужно было координировать усилия с тенеборцами, возможно привлечь военных. И главное, найти способ закрыть эти порталы. Боря, обратился я к своему водителю и помощнику. «Свяжись со скалой, соберите всю доступную информацию о местах отражения. Нам нужно знать все, что известно на этот час. Планы здания, количество, тени и любые замеченные аномалии». Пока Борис выполнял поручение, я связался с моими контактами в городе. Нужно было действовать быстро и решительно. Водуц оказался на грани катастрофы. Я понимал, что от моих действий может зависеть судьба многих людей. Что ж, подумал я, застекивая куртку и проверяя свои, не вливая оружие, пришло время показать, на что я действительно способен.